В последнее время кайфат совсем забыл о воспитаннике. Много дел, очень много. Приходится горько сожалеть, что кайфат за прошедшие годы не озаботился подготовкой помощника. Как сейчас было бы здорово, если бы часть забот по колдовской кухне удалось впихнуть на умелого подмастерья. Хотя разве была у него такая возможность? Вспомнился мокслансер. Маг сдержал обещание и натаскивал сразу четверых парней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 Кирсан всегда мог найти оправдание своим действиям. Ему удавалось удержаться на грани между собственными представлениями о справедливости, совестью и необходимостью. Положив руку на сердце, Кайфат не был хорошим человеком, но никак его не назовешь и однозначно плохим. Однако сейчас Кирсан замахнулся на нечто грандиозное и недозволенное. Даже для него, и намерянина чуждого местных условий и законов. Кайфат собирался выпустить в мир Рашага. Когда эта мысль впервые пришла ему в голову, он усомнился в собственном рассудке. Еще бы! Драконоподобная тварь была заперта на Гуорадеме, способная лишь насылать кошмары и грозить ужасными карами. Он ведь раньше и всерьез-то ее не воспринимал. Сидит себе злобный дух на краю земли. И пусть себе сидит! Однако время шло, а костяной дракон набирал мощь. Редкие поначалу вещи и сны случались все чаще и чаще, а в мире Урашага нашлись не только последователи, но и могущественные союзники. Чего стоит только та тварь, что преследовала Кирсана в Астрале. Первым звоночком стало уничтожение Гамзара. Вторым — сон о присяге драконов и нападении демонов. Стоило ли ждать третьего? Кайфат считал, что нет —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 Воскрешение Рашага в запретных землях обязательно затронет колыбель древней цивилизации, и Объединенный Протекторат сделает все, чтобы силы бездны не вырвались за пределы материка. Церемониться с врагом не станут, а обитателей Сордуора просто спишут, как жертв монстра. Хочет ли он этого? Нет. А значит, Рашаг должен появиться на Торне как можно дальше от Сордуора и поближе к Защитникам Света. Те же обитатели Маллариана, ублюдки длинноухие, наверняка обрадуются, если прорыв зла случится где-нибудь у них под боком. Не надо через половину мира солдат гонять. Вывел войска в лес, построил в боевые порядки и вперед, можно даже без песни. Потом в заварушку обязательно вмешается Нолт, подтянется Зелот, Гарташ, Джуга и объединенному протекторату точно станет не до Сардуора. Кирсан представлял себе бьющихся с рашагом эльфов и причмокнул губами от удовольствия. Красота! Одна беда, От чего то совесть никак не желает успокаиваться. Грызет и грызет изнутри, как демон. Тьма. На глаза попалось письмо гномов Орлиной Гряды к сородичам в порубежье. Мокслансер его все же перевел и передал Кайфату. Кирсан повертел бумагу в руках, поморщился и спрятал в шкатулку.